Глава 14. Поднявшись на несколько ступенек, Артем вошел внутрь через разбитое стекло, минуя тепловой остекленный тамбур медсанчасти. Двери его были закрыты со стороны улицы. Далее располагался просторный холл, в котором до сих пор еще стояли остатки сидений, и даже сохранилась большая кадушка с давно засохшим растением, похожим на лимонное дерево. Димка вошел за ним следом и, осмотревшись по сторонам, произнес «А ведь когда-то здесь было весьма уютно». Справа от Димки стояли остатки стойки регистратуры. На ее верхней части среди мусора лежали потрепанные временем и сыростью вещи. С потолка свисали остатки ржавых светильников с люминесцентными лампами. «Это было давно», — добавил Артем, остановившись. Однажды у меня даже был повод здесь ненадолго задержаться в ожидании вердикта врачей. Кто-то из твоих близких людей? Нет, знакомые попросили сопроводить, больше некому было. А я здесь много времени провел. Правда, это уже было после того, как медицина как таковая перестала меня интересовать и заботить. Размышлял о смысле бытия? Нет». «Просто сидел, глядя на это засохшее растение. Тогда мне казалось, что у нас немного общего. Одиночество, пустота и полное отсутствие смысла для существования. Такого врагу не пожелаешь», — Димка сочувственно покачал головой. «Здесь раньше сидели родственники пожарных в ожидании хоть каких-то новостей о состоянии здоровья своих близких». Но хороших новостей в те дни не было. Сложись все иначе, и я вполне мог бы оказаться в этой больнице с лучевой болезнью. В некотором смысле судьба меня пожалела. «Кто его теперь разберет, что было бы лучше?» Заключил Артем и пошел не спеша дальше. Он поднялся еще на три ступеньки и прошел через массивную арку, устроенную в несущей кирпичной стене. На полу была разбросана медицинская утварь прошлых лет, вперемешку с отвалившейся от стен штукатуркой и побелкой с потолка. Справа от них, за раскрытыми дверями, виднелась широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Слева, через приоткрытые глухие железные двери, можно было разглядеть остатки грузового лифта. Мародеры зачем-то оторвали от кабины обшивку стен. «Это точно!» Охотно согласился Димка, следуя за Артемом. Они прошли еще несколько метров и оказались посреди длинного коридора, который простирался в обе стороны всего медицинского корпуса. Всюду царил хаос и беспорядок, разбросанные остатки мебели и их содержимое, медицинские столы и каталки. Охранники зачем-то засыпали вход в подвал песком, посетовал Артем, указывая рукой в противоположную сторону от главного входа. «Каков в этом смысл, если в подвал все равно можно войти через окна?» «Им сказали, они сделали», — предположил Димка, подойдя к этому месту ближе. «Дураки не догадаются, как теперь попасть в подвал, а те, кому это нужно, залезут туда все равно. Распашные двери с задней стороны здания были полностью выломаны вместе с косяками» и через эту дыру охранники высыпали самосвал песка прямиком на лестницу, ведущую когда-то в подвал. Песка было действительно много, и на то, чтобы раскопать подобие прохода, пришлось бы копать целый день. «В подвал мы с тобой позже пойдем», — предложил Артем. «Сначала я проведу тебе небольшую экскурсию по этажам и палатам санчасти, если не возражаешь». «Командуй парадом», — согласился Димка, жестикулируя руками. «Жутики подождут». Честно говоря, Димка и сам не сильно рвался в подвал, примерно предполагая то, чего их там ждет. Это, конечно же, не подвал реактора, но и легкой прогулки от них также ждать не стоило. Димку почему-то все время не покидало странное ощущение того, что ему непременно нужно туда спуститься и увидеть все своими глазами. Объяснить самому себе это чувство Димка не мог ни логически, ни здравым смыслом тем более. «Здесь постоянно водят туристов, и всем им рассказывают примерно одно и то же», воодушевился Артем, шагая по захламленному коридору медсанчасти. «Например, там, на стойке регистратуры, лежит зачем-то кусок подшлемника пожарного, и все прикладывают к нему дозиметр». Стоит отметить, что уровень радиации, исходящий от него, просто зашкаливает. Зачем же он там лежит, если это опасно? На одной из стен полностью отвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Случилось это, видимо, из-за постоянной и многолетней протечки крыши в этом месте. А ведь в этом здании пять этажей, не считая чердака, в полный рост с комнатами лифтеров и массой коммуникаций и воздуховодов. «Это делается для привлечения туристов», — пояснил Артем. «В конце концов, все эти люди едут сюда за острыми ощущениями. Им самим хочется хоть немного оторваться от сытой и скучной жизни и соприкоснуться непосредственно самим с реальной опасностью». «Кто бы мог себе такое представить в 80-е годы?» — сказал Димка и покачал головой. «Нет, я не против новшеств» и то, что случилось, уже назад не вернуть. Просто большая часть моего сознания все еще находится в том периоде времени». «Это нормально», — поддержал напарника Артем, шагая дальше по коридору. «Я вот, например, хоть и запомнил, как растут деревья, но нет, да и вспомню Припять без всего этого дремучего леса. Какой был город?» Парни зашли в разгромленную операционную. «Красивый был город». — вздохнул Димка. — Современный. Сейчас, наверное, тоже красивых и современных городов хватает. — Есть. Видел как-то краем глаза фотографии на телефонах туристов. В наше время нечто подобное рисовали в журнале «Техника молодежи». «Как-нибудь посмотрим потом на эти города», — заверил Димка, оглядываясь по сторонам. — Так вот, — огласил Артем. «Сейчас мы находимся на одной из известных локаций зоны отчуждения». «Локаций?» «Это такой современный термин, получивший свою популярность за счет широкого развития компьютерных игр и виртуальной реальности, созданной на основе реальных событий». «Это ты сейчас красиво завернул», — похвалил Димка. «Это не я», — засмущался немного Артем. Это экскурсоводы тут такое обычно заворачивают, отрабатывая свою зарплату. Если честно, то я не пойму, чего здесь такого интересного. А чего они обычно делают с этими локациями в компьютерных играх? «Обычно», — задумался Артем, почесав затылок. «Ну, обычно они в них бегают и стреляют из разного оружия в различных выдуманных монстров. Это примерно как мы сейчас с тобой тут стоим», только с монстрами, которые на нас нападали бы, а мы в них палили бы из всех стволов. Сидишь дома, смотришь в экран и жмешь на кнопки. «Да», — Димка покивал головой, — «это тебе не яйца в корзину собирать. И в чем смысл этой игры? Нужно всех убить и дойти до самого конца игры». «Не густо. С яйцами примерно такой же финал ожидал. И в чем тут развитие цивилизации заключается?» «Графика красивая, реалистичная». Артем задумался, загибая пальцы на руке. «Можно выбрать любые локации и оружие. Купить себе броню или магию даже можно». «Здорово!» — Димка поднял большой палец вверх и добавил. «Хорошая графика, это круто. Это как те же яйца в золотой цвет покрасить за деньги и играть дальше». «Ха!» — ухмыльнулся Артем. «Прикинь, если бы на твоей игре волк собирал золотые яйца, да еще и фон бы любой можно было бы выбрать. Тогда я был бы самым известным пацаном во дворе, сто пудов даю!» Димка засмеялся, похлопав Артема по плечу. «Точно, и все бы тебе денег предлагали за то, чтобы поиграть в твою игру». Волю насмеявшись, парни отправились дальше по коридору медсанчасти номер 126. За окнами темнело, а значит и желающих помешать экскурсии парней попросту и быть не могло. Все нормальные люди в это время суток дома сидят и телевизор смотрят. Они шастают, где попало. Поднявшись по лестнице, парни посетили и другие, не менее известные среди туристов, локации. Зашли в перевязочную комнату, в которой смогли на себе почувствовать сильно повышенный фон радиации от разбросанных по полу бинтов. Также они посетили палаты, в которых лежали те самые пожарники, встречая свою смерть лицом к лицу. Было во всем этом что-то безжалостное и непоправимое. Эти облезающие стены и промокающие потолки, впитавшие в себя боль и страдания этих людей, теперь стояли немым укором, напоминая о той трагедии. Видимо, все так устроено в этом мире, что каждый начатый когда-то процесс должен дойти до своего логического завершения своим путем и закончиться в свое время. Зона отчуждения сама разберется со своими проблемами. Разрушатся камни и упадут стены, ржавый металл превратится в ничто, став вновь просто землей. Так было уже не раз, а значит, все повторится вновь. Если бы мир не мог или не хотел бы видеть боли страдания, то он никогда бы не породил человека, а значит, ему все это для чего-то нужно. Но зона отчуждения — это точно не то место, которое нужно или можно осквернять. Как правило, те, кто это делают, очень дорого потом за это платят, с той лишь разницей, что не все об этом знают и уж тем более помнят. Как насчет того, чтобы спуститься в подвал? поинтересовался Димка. «Еще не передумал?» «Нет, не передумал», решительно ответил Артем. «Пойдем». Парни спустились по лестнице вниз и, дойдя по коридору до засыпанной песком лестницы, опустились в подвал прямо через железобетонное перекрытие пола. Подвал встретил их недоброжелательно, обдав затхлым и сырым воздухом. Вернее сказать, его остатками, смешанными с тем, что выделяется при длительном гниении и разложении различных материалов. На зубах Димки сразу же появился резкий металлический привкус, а по всему телу пробежало некоторое подобие мурашек. Сама энергетика в этом подвале была несколько иной. Димка сразу же поймал себя на мысли о том, что атмосфера в этом подвале была несколько схожа с той, в которую он окунулся в подвалах реактора». Было во всем этом что-то магическое и непредсказуемое. В данный момент Димку переполняло простое желание понять, что здесь происходит и почему его сюда словно бы кто-то зовет. Сделав несколько шагов вперед, парни также оказались посреди длинного коридора, простирающегося в обе стороны под зданием медсанчасти. Прямо перед ними простиралось некое подобие небольшого тупикового холла, только без окон, с правой стороны которого располагались железные двери грузового лифта. Пол в этом холле был сильно захламлен, а со стен, когда-то покрашенных масляной краской, лоскутами отваливались ее растрескавшиеся от времени и высокой влажности куски. Вдоль всего коридора под потолком тянулись трубы отопления с отводами в обе стороны, обмотанные теплоизоляцией. На этот раз Артем не спешил идти вперед сам и предпочел доверить эту миссию первопроходца Димке. Ориентироваться в подвале было несложно, тот же длинный коридор посередине, что и на всех этажах медсанчасти и разные комнаты по обе стороны с небольшими изменениями. Немного осмотревшись, Димка повернул налево и пошел по коридору вместе с Артемом, который предусмотрительно держался позади напарника. Ничего особо выдающегося или привлекающего внимания в комнатах не обнаруживалось. Простое множество совершенно разных вещей в весьма малоузнаваемом состоянии. Также попадались разного рода части сантехнических агрегатов и запчасти к ним. Видимо, еще при работе больницы в некоторых помещениях складировали то, что было лень нести на помойку, либо было сложно списать и снять с учета. Обычное дело для тех лет. В конце здания коридор не закончился, а повернул налево вместе с трубами, подвешенными под потолком. Это был переход в подвал соседнего здания, который вскоре повернул направо. Слева под потолком виднелось подвальное окно, оборудованное приямком и стальной решеткой над ним. Заглянув в открытую дверь, Димка увидел комнату с полками вдоль стен, заполненных полностью медицинскими картами пациентов и другими документами. Одна из таких полок с картами лежала на полу, занимая практически все его пространство. «Обычный архив регистратуры», разочарованно произнес Димка и после короткой паузы добавил. «Здесь все стало слишком обычным, нужно возвращаться обратно. Там эпицентр». «Я тоже это чувствую», — подтвердил слова напарника Артем. «Здесь совсем не страшно, и радиационный фон практически в норме. Тогда дальше не пойдем и вернемся обратно», — предложил Димка. «Давай вернемся», — согласился Артем. «Что-то мне подсказывает, что все корпуса медицинского комплекса связаны между собой этим подвалом». Это вполне разумное решение, особенно если учесть предназначение этого заведения. Тогда все сооружения рассчитывались на работу в условиях военного положения или что-то вроде того. Любой подвал мог стать и бомбоубежищем, и линией обороны. Парни неспешно пошли обратно, и по мере их приближения к месту входа в подвал, чувство тревоги у них возрастало, а вместе с ним и уровень радиации. Миновав двери грузового лифта в захламленном холле, парни пошли по коридору дальше. Возле одной из открытых дверей справа Димка почувствовал особенно сильный уровень радиации и чувство тревоги. Ничего особенного в этой комнате не наблюдалось, кроме большого количества разбросанных на полу кирзовых сапог вперемешку с верхней одеждой. Решив точно убедиться в местоположении Искомова, Димка с Артемом прошли дальше по коридору до самого его конца. Вернее сказать, коридор там поворачивал направо, также превращаясь по ощущениям в нечто обычное и даже в некотором роде безопасное. «Опять все пропадает и становится обычным», — сказал Димка, посмотрев на Артема. «Это была та самая комната, о которой все и говорят», — заверил Артем. «В ней лежит одежда тех самых пожарных, которых сюда привезли в тот день рано утром. Там сильный уровень радиации, и даже нам с тобой не стоит там долго находиться». «Так мы и не будем там долго находиться», Артем немного поежился всем телом. «Зайдем, посмотрим и сразу же пойдем обратно». «Так и сделаем», — согласился Димка, возвращаясь по коридору обратно. «Что-то не так с этой комнатой». А что именно не так, понять пока что не могу. У меня примерно такие же ощущения. Кстати, и в хату старика мне точно так же, как сейчас, идти не хотелось. «Если хочешь, можно все отменить до следующего раза», — предложил Димка, остановившись возле дверей в комнату с вещами пожарных. Судя по всему, это была бойлерная. Комната с массой труб, кранов и манометров на стене. Место, в котором приходящая по трассе центрального горячего водоснабжения вода снижалась по давлению и температуре для дальнейшей подачи в батареи отопления и краны в умывальниках больницы. «Страхи нужно побеждать, а не убегать от них», — уверенно произнес Артем. «А говоришь, что красивых мыслей излагать не умеешь», — подметил Димка и улыбнулся. «Это я со страху сказал, да и слова эти не мои». «Хорошие слова. Ну что, пойдем?» «За тобой хоть в пекло», — подбодрил себя Артем. «Спасибо за доверие, друг», — поблагодарил Димка и вошел в комнату первым. Оказавшись внутри помещения, Димка подумал о черных всадниках и о том, что чем черт не шутит, а вдруг один из них действительно выскочит прямо сейчас из стены». Свою правую руку он держал наготове, настороженно озираясь по сторонам. «Здесь так много боли», — произнес Артем, аккуратно перешагивая через вещи. «Даже в морге нет таких тяжелых, гнетущих ощущений». «Ты там был?» — спросил Димка, рассматривая шлем пожарника, лежащий на полу. «Был и не раз», — заверил Артем. «Он находится тут недалеко от этого корпуса». Там вполне тихо и даже спокойно. Скорее всего, этот подвал к нему и привел бы нас в итоге. «Тут ты прав», — согласился Димка. «Не катать же покойников, если такое случилось, по улице. В конце концов, здесь был не санаторий, а полноценное лечебное заведение». «Уж лучше бы это был санаторий», — пошутил Артем. «Спору нет», — ответил Димка, присматриваясь к облезлым стенам бойлерной. «Но это точно не санаторий». «Жаль», — с досадой произнес Артем, обходя комнату вдоль стен. «Какую же аномалию могло породить это место?» — задумчиво произнес Димка. «И почему мы сейчас находимся здесь?» Почувствовав спиной сильный энергетический всплеск, Димка резко обернулся. Первое, что он увидел, так это как стена, возле которой стоял Артем, разбежалась в стороны, словно волны, после того, как в воду упал камень. Затем стена в центре преобразовалась в сотни тянущихся человеческих рук и, схватив имя Артема, увлекла его внутрь себя. — Димка! — испуганно выкрикнул Артем. — Спаси меня! Занеся свою руку для выстрела энергии, Димка тут же одумался, этого делать было нельзя, мог пострадать Артем. Стена еще раз вздрогнула, и теперь волны начали сбегаться от краев к центру, словно бы закрывая портал. Отринув в сторону все сомнения, Димка прыгнул в середину стены, успев проникнуть следом за Артемом в закрывающийся портал.